Рассказ Ричарда Маттисона "Не превышай скорости", опубликованный в Смене в девятом номере за 2004 год. Было как раз три часа ночи, когда мистер Кэтчем проехал мимо таблички с надписью: "Закре нас. 67 жит". Он вздохнул, Еще один в бесконечной череде городов на побережье Мэна. На секунду крепко закрыл глаза, затем вновь открыл и надавил до отказа на акселератор. форт рванул под ним вперед. Может, повезет, и он скоро доберется до приличного мотеля. Однако уж точно не похоже, что такой мотель найдется в закре с населением, В шестьдесят семь жителей. Мистер Кэтчем распрямил свое грузное тело на сиденье и вытянул ноги. Отпуск оказался не ахти. Путешествие по историческим местам Новой Англии, общение с природой и ностальгия — вот что он запланировал. Вместо этого его ожидала скука, опустошение души и бумажника — Мистер Кэтчем был недоволен. Город казался крепко спящим, когда он проезжал по его главной улице. Слышен был лишь звук мотора его машины, когда фары выхватывали из темноты новую табличку. Ограничение скорости — 15 миль. — Конечно, конечно, — пробормотал он с отвращением, давя на педаль газа. Отцы города желают, чтобы в три часа ночи он полз, как черепаха, через их вшивую деревушку. Мистер Кэтчем смотрел на темные здания, проносившиеся за окнами машины. «До свидания, Закри!» — подумал он. «Всего хорошего. Нас шестьдесят семь жит». И тут, в зеркале заднего обзора, появилась другая машина. Примерно на расстоянии полуквартала за ним двигался седан с вращающимся красным маячком на крыше. Гадать не приходилось, что это за машина. Его нога съехала с акселератора, и он почувствовал, как его сердце учащенно забилось. Оставался лишь шанс, что они не заметили, как быстро он ехал. Ответ на вопрос не заставил себя ждать. Темная машина приблизилась к форду, и мужчина в большой шляпе наклонился из переднего окна. «Припаркуйтесь!» Холодно проглотив обиду, мистер Кэтчем направил свою машину к обочине, потянул на себя аварийный тормоз, повернул ключ зажигания, и машина умолкла. Полицейский автомобиль уткнулся перед ним носом в бордюрный камень и застыл. Правая передняя дверца распахнулась. Яркий свет фар машины Кетчима высветил темную приближающуюся фигуру. Он быстро нащупал левой ногой кнопку и нажал ее, притушив свет. Какая досада! В три часа ночи! Едва ли не в центре пустыни провинциальный полицейский подцепил его за превышение скорости. Мистер Кэтчем ждал, стиснув зубы. Человек в темной униформе и широкополой шляпе наклонился к окну. Ваше водительское удостоверение. Мистер Кэтчем дрожащей рукой скользнул во внутренний карман и вынул бумажник. Нащупав свою лицензию, протянул ее, заметив, каким невыразительным было лицо полисмена. Он сидел спокойно, пока полисмен освещал фонариком лицензию. «Из Нью-Джерси». «Да, это... это так», — подтвердил мистер Кэтчем. Полисмен продолжал смотреть на удостоверение, — Мистер Кэтчем беспокойно задвигался на сиденье и сжал губы. Его срок не истек. Наконец проговорил он и увидел, как темная голова полицейского поднялась. У мистера Кэтчема перехватило дыхание, когда узкий луч света ослепил его глаза и откинул голову. Свет передвинулся. Мистер Кэтчем заморгал. «А что, дорожные знаки в Нью-Джерси не изучают?» — спросил полицейский. <сосил> «Почему я... Вы имеете в виду тот знак с населением в 67 жителей?» <сосил> «Нет, я имел не его в виду», <сосил> — возразил полицейский. <сосил> «Ох, — мистер Кэтчем откашлялся, — ну, это единственный знак, который я видел». Тогда вы плохой водитель. Ну, я... Знак, ограничивающий скорость пятнадцать милями в час. Вы же делали пятьдесят. О, я боюсь, я не видел его. Скорость ограничена пятнадцатью милями в час. Вы видели это или нет? Ну, в такое время... «Вы видели указание на знаке? – спросил полицейский. «Нет, конечно, нет. По-моему, я вообще не видел знака». «Не видели?» Мистер Кэтчем ощутил неприятное покалывание мурашек, внезапно пробежавших по затылку и шее. «Сейчас-то здесь вижу», — проговорил он осторожно, — Потом замолчал и посмотрел на полицейского. «Могу я получить свое удостоверение?» Наконец произнес мистер Кэтчем, поскольку полицейский никак не среагировал на его слова. Он неподвижно стоял на улице. «Могу я!» — повторил он. «Следуйте за нашей машиной!» — ответил полицейский отрывисто и отошел. Мистер Кэтчем смотрел на него ошеломленно. «Эй, подождите!» Почти прокричал он и внезапно ощутил холодок в животе. «В чем дело?» — бормотал он, наблюдая, как полицейский усаживался в свой автомобиль. Полицейская машина тронулась от обочины. Маячок на крыше вновь вспыхнул. Мистер Кэтчем последовал за ней. «Просто смешно!» — говорил он громко. «У них не было никаких оснований так поступать. Разве вернулось средневековье?» Его тонкие губы сжимались в презрительную улыбку, пока он следовал за полицейской машиной по главной улице. Миновав два квартала, полицейская машина повернула. Мистер Кэтчем увидел, как его фары отразились в стеклах магазина напротив. Бакалейные товары» — гласили пострадавшие от непогоды буквы. На этой улице не было фонарей. Она напоминала въезд в очень темный коридор. Впереди светились только три красных глаза задних фар и вращающегося маячка полицейской машины, а позади — только непроницаемая тьма. «Вот тебе и завершение прекрасного дня». — подумал мистер Кэтчем, — застрять из-за превышения скорости в каком-то закрии, графство Мэн. Почему? Почему он не продлил свой отпуск в Ньюарке? Много бы спал, ходил на представления, ел, смотрел телевизор. Полицейская машина повернула направо на следующем углу, Затем проехала квартал, свернула опять налево и остановилась. Мистер Кэтчем подъехал и затормозил позади нее, когда ее фары погасли. Какая то бессмыслица! Дешевая мелодрама! Они могли без труда оштрафовать его и на главной улице. Деревенское сумасбродство! Унижение человека из большого города... давала им чувство собственной значимости и удовлетворяло. Полицейский открыл дверцу. — Выходите. На улице и в окружающих зданиях не было света. Мистер Кэтчем сделал нервный глоток. Все, что он мог разглядеть, — это темную фигуру полицейского. — Здесь участок, — спросил он. — Выключите фары и пойдем. буркнул полицейский. Мистер кетчем нажал на хромированную кнопку и вылез из машины. Полицейский захлопнул дверцу, что вызвало громкий, подобный эху звук, будто они находились внутри опустевшего неосвещенного супермаркета, а не на улице. Мистер кетчем посмотрел вверх. Иллюзия была полной. Ни звезд, ни луны. Небо и земля сливались... в сплошную черную завесу. «Здесь темно!» — услышал он свой изменившийся голос. Полисмен ничего не сказал. Другой полицейский шагал нога в ногу с другой стороны от него. Мистер Кэтчем вдохнул сырой, пахнущий морем воздух и мысленно выдохнул его. Отвратительный городок с шестьюдесятью семью жителями. И они держат двух полицейских, патрулирующих улицы в три часа утра. Нелепо. Он едва не споткнулся о ступеньку, когда стали подниматься. Полицейский слева подхватил его под локоть. «Спасибо вам», — механически пробормотал мистер кетчем Полисмен не ответил. Мистер Кэтчем облизнул губы. «Бессердечный тупица», — подумал он и слегка ухмыльнулся. «Лучше не дразнить зверя, не дать им лишнего повода придраться к нему». Он зажмурился, когда дверь широко открылась, и, вопреки всему, почувствовал некоторое облегчение. Это действительно полицейский участок. Здесь была конторка на возвышении, доска на стене со сводками, черная пузатая незажженная печь. У стены стояла изрезанная надписями «Скамья». Дверь была обита треснувшим и грязным линолеумом, который некогда был зеленым. Таким же линолеумом устлан пол. — Сядьте и ждите, — сказал первый полицейский. Мистер Кэтчем посмотрел на его худое угловатое лицо, его смуглую кожу. Между радужной оболочкой его глаз и зрачком не замечалось отличий. Весь глаз был темным. Темная униформа свободно сидела на нем. Мистеру Кэтчему не удалось разглядеть другого полицейского, потому что оба ушли в соседнюю комнату — Мгновение он раздумывал, уставившись на закрытую дверь. «А если ему улизнуть?» «Нет, у них есть его адрес на водительском удостоверении. Тогда опять они захотят попытаться вернуть его. Никогда не знаешь, что на уме у полиции из маленького городка. Они могли даже застрелить его, попытаясь он убежать». Мистер кэтчем тяжело опустился на скамью. Нет, он не позволит воображению так разыграться. Это был просто небольшой городок на побережье Мэна, и они только собирались оштрафовать его за... Ладно. Тогда почему они его не оштрафовали? К чему весь этот спектакль? Очень хорошо. Пусть они играют в свою игру. Это даже лучше, чем сейчас куда-нибудь ехать. Он закрыл глаза. Спустя некоторое время вновь открыл их. Стояла чертовская тишина. Оглядел тускло освещенную комнату. Стены были грязные и голые, если не считать часов и картины, которые висели за конторкой. Это было изображение, больше похожее на репродукцию, бородатого мужчины в морской фуражке. Возможно, один из древних моряков на Закре. Нет-нет, даже не это. Возможно, репродукция картины Сира Рэбака «Бородатый моряк». Мистер Кэтчем хмыкнул. — Какое отношение? Бородатый моряк? имел к полицейскому участку. Лишь то, что городишко Закри находился на Атлантическом побережье, возможно, конечно, его главным источником дохода была рыбная ловля, в любом случае, что бы это значило, — мистер Кэтчем опустил взгляд. Из соседней комнаты доносились приглушенные голоса двух полицейских. Он попытался разобрать, что они говорят, но не смог, только пристально смотрел на закрытую дверь. Наконец дверь открылась, и вышли двое полицейских. Один из них ушел. Оставшийся, тот, что забрал у мистера Кэтчема удостоверение, подошел к конторке и ударил по ножке стоявшей на ней лампы, напоминающей гусиную шею, Взял огромный регистрационный журнал из верхнего ящика и стал что-то в нем писать. «Ну, наконец!» — подумал мистер Кэтчем. «Прошла минута. Я...» — кашлянул мистер Кэтчем. «Я прошу вас...» Его голос дрогнул, когда холодный пристальный взгляд полицейского... оторвался от журнала и остановился на нем. «Вы... Э, то есть теперь меня оштрафуют?» Полицейский снова обратился к журналу. «Ждите», — сказал он. «Но уже пошел четвертый час». Э, мистер кэтчем прервал себя. Он старался выглядеть холодно-воинственным. — Ну, ладно. Будьте любезны сказать, сколько это будет продолжаться. Полицейский по-прежнему писал в журнале. Мистер Кэтчем сидел, окостенев на месте, глядя на него. «Нестерпимо — Нестерпимо, — думал он. — Это последний проклятый раз. Ноги его не будет никогда ближе, чем за сотню миль от этой проклятой Новой Англии. Полицейский поднял голову. «Вы женаты?» — спросил он. Мистер Кэтчем уставился на него. «Вы женаты?» «Нет, я...» «Все указано в удостоверении», — выпалил мистер Кэтчем и ощутил чувство удовлетворения от своего резкого ответа. И в то же самое время... Его пронзило странное чувство страха от того, не слишком ли он надерзил полицейскому. «Семья в Джерси?» — спросил полицейский. «Да. Я хотел сказать «нет», только сестра в Висконсе». Мистер Кэчем не закончил. Он наблюдал, как полицейский записал ответ. «Ему хотелось быстрее отделаться от этой нежданной напасти». «Работаете?» — спросил полицейский. Мистер Кэтчем сглотнул. «Ну», — сказал он, — «у меня нет определенной...» безработный. сделал вывод полицейский. «Вовсе нет, вовсе нет», — возразил мистер Кэтчем твердо. «Я независимый торговец, я закупаю акции и партии товаров». Его голос почти затих, когда полицейский посмотрел на него. Мистер Кэтчем сглотнул три раза, прежде чем комок в горле не исчез. В комнате царила тишина, нарушаемая лишь металлическим звуком тикающих часов. Мистер Кэтчем почувствовал, что его сердце бьется медленнее какими-то протяжными ударами, Он ощутил, как неудобно его крупному телу на жесткой скамье и подумал, «Господи, это же просто смешно!» «Ох!» Рот мистера Кэтчема со щелчком закрылся, его глаза резко открылись, радужная оболочка ярко вспыхнула. Он нагнулся вперед на скамье, затем откинулся назад, Человек со смуглым лицом наклонился над ним, положив руку ему на плечо. — Да? — спросил мистер Кэтчем, и сердце его подпрыгнуло. Человек улыбнулся. — Шеф! — шипли! — представился он. — Не хотите ли пройти в мой офис? — Ох! — сказал мистер Кэтчем. — Да, да, да! Он выпрямился, слегка поморщился, все еще чувствуя одеревенелость мышц спины. Человек отступил назад, и мистер Кэтчем продвинулся, заворчав. Его глаза автоматически посмотрели на стены и часы. Было несколько минут пятого. «Послушайте», — сказал он, не проснувшись еще окончательно, чтобы ощутить страх «Почему? Я не могу уплатить штраф и уехать!» Шипли холодно улыбнулся. «У нас в Закре все происходит немного по-другому». Они вошли в маленький с запахом плесени офис. «Садитесь», — сказал шеф полиции, огибая стол, в то время как мистер Кэтчем опустился в кресло с прямой спинкой, заскрипевшее под ним — «Не понимаю, почему я не могу уплатить штраф и уехать?» «В должное время», — сказал Шипли. «Но...» Мистер Кэтчем не закончил. Улыбка Шипли выражала не больше, чем дипломатически замаскированное предупреждение. «Я понял, что вы не женаты», — заметил Шипли. Мистер Кэтчем промолчал. «Отплачу им той же монетой», — подумал он. «У вас есть друзья в Мэне?» — спросил Шипли. «А вам-то что?» «Просто рутинные вопросы, мистер Кэтчем», — сказал шеф. «Единственный член вашей семьи — сестра Висконси?» Мистер Кэтчем молча посмотрел на него. «Какое отношение все это...» «Имеет к нарушениям дорожного движения». «Сэр», — настаивал Шипли, — «я уже сказал вам, то же самое я сказал офицеру, я не понимаю. Здесь в связи с бизнесом?» Род мистера Кэтчема беззвучно открылся. «Почему вы задаете мне все эти вопросы?» — спросил он. «Хватит трястись». — приказал он себе в бешенстве. — Рутина. Вы здесь в связи с бизнесом? — Я в отпуске и не понимаю, что происходит. Я был терпелив до сих пор, но хватит с меня. Требую, чтобы меня оштрафовали и отпустили. — Боюсь, это невозможно, — сказал начальник. Мистер Кэччим широко открыл рот. Это напоминало пробуждение от ночного кошмара и внезапное осознание, что кошмар все еще продолжается. «Я... я не понимаю», — проговорил он. «Вам следует предстать перед судьей». «Но это же смешно». «Так ли?» «Вот именно». «Я являюсь гражданином Соединенных Штатов. Я требую соблюдать мои права». Ушипли, улыбка увяла. «Вы ограничили эти права, когда вы нарушили наш закон», — проговорил он. «Теперь вам придется расплачиваться за это, как мы определим». Мистер Кэтчем тупо посмотрел на него. Он понял, что полностью в их власти. Они могут оштрафовать его, насколько пожелают, или на неопределенный срок засадить в тюрьму. Все эти вопросы, на которые он должен был отвечать, причем не понимая, почему их задают, теперь он осознал, что его ответы представили его как почти безродного, не имевшего никого, кто бы заботился о нем при жизни. Комната, казалось, поплыла. Липкий пот покрыл все его тело. Вы не можете сделать этого. Вы должны провести ночь в тюрьме, возразил начальник. А утром увидите судью. Но это смешно. взорвался мистер Кэтчем. «Смешно! У меня есть право сделать один звонок по телефону. Я могу сделать телефонный звонок. Это мое законное право». «Это было бы возможно, — сказал Шипли, — если бы в Закре была телефонная связь». Когда они ввели его в камеру, мистер Кэтчем увидел гравюру в холле. Это был все Тот же бородатый моряк. Мистер Кэтчем не заметил, следили его глаза за ним или нет. Мистер Кэтчем пошевелился. Чувство замешательства отразилось на его онемевшем от сна лице. Раздался лязгающий звук, он приподнялся на локте. Полицейский вошел в камеру и протянул поднос. Завтрак. Он был старше других полицейских, даже старше, чем Шепли. Его волосы были серо-стальными, а чисто выбритое лицо покрыто сетью морщин вокруг рта и глаз. Униформа плохо сидела на нем. Когда полицейский стал открывать дверь, мистер Кэтчем поинтересовался. «Скоро я увижу судью?» «Не знаю», — ответил полицейский и вышел, — «Подождите!» — выкрикнул мистер Кэтчем. Удаляющиеся шаги полисмена гулко прокатились по цементному полу. Мистер Кэтчем продолжал смотреть на то место, где находился полицейский. Сонная пелена упала, и сознание, наконец, прояснилось. Он сел, потер глаза онемевшими пальцами и поднес к ним запястье. Семь минут десятого. Толстяк помурщился. «Черт побери, они еще пожалеют об этом!» Его ноздри дернулись. Он принюхался, начал подтягивать под нос, затем отдернул руку. «Нет, он не станет есть их чертову еду!» Мистер Кэтчем сел прямо, затем наклонился и пристально посмотрел на свои ноги. В его желудке забурчало. «Ладно», — пробурчал он через минуту. Сглотнув, он подтянул к себе поднос и снял с него крышку. Три яйца, зажаренные в масле. Огромные желтки уставились в потолок, окруженные длинными хрустящими кусками мясистого сочного бекона. Рядом с ними находились тарелочка с четырьмя тонкими, как книжный лист, тостами, смазанными сливочным маслом, и бумажная чашка с желе. Тут же был высокий стакан пенистого апельсинового сока, тарелка клубники, истекающей соком в сливках, наконец, высокая кружка, в которой плескался свежесваренный кофе. издающий настоящий аромат. Мистер Кэтчем поднял стакан апельсинового сока, отпил чуть-чуть и подержал во рту для пробы. Лимонная кислота нежно покалывала его теплый язык. Он проглотил. Если сок отравлен, то это было сделано рукой мастера. Слюна наполнила его рот. Он внезапно вспомнил, что перед тем, как его задержали, он намеревался остановиться у кафе, чтобы перекусить. В то время как он ел, осторожно, но решительно в мозгу прокручивалось все произошедшее с ним. Видимо, они сожалели о своем промахе. Объяснение довольно хлипкое, но хоть какое-то. Еда была превосходной. Кое-что следовало сказать в адрес этих жителей Новой Англии. Эти сукины дети здорово готовили. Завтрак мистера Кэтчема обычно состоял из сладкой разогретой булочки и кофе. С тех пор, как юношей он покинул дом своего отца, ему никогда не перепадало такого завтрака. Мистер Кэтчем только что опустошил третью чашку хорошо сдобренного сливками кофе, когда в коридоре раздались шаги. Шеф Шипли остановился по ту сторону камеры. — Вы позавтракали? — мистер Кэтчем кивнул. — Если шеф ожидает благодарности, то пусть разочаруется. — Судьи пока еще нет. — сказал Шипли, — но как только приедет, поговорит с вами, — проговорил Шипли. Затем повернулся и ушел. Мистер Кэтчем пришел в ярость. Он поглядел на остаток от своего завтрака, как бы в поисках ответа на сложившуюся ситуацию, и постучал кулаком по своему бедру. Невыносимо! Что стараются они сделать с ним, запугать? «Ладно, ей-богу, они преуспели в этом». Мистер Кэтчем подошел к решетчатой ограде, осмотрел пустой коридор. У него внутри возник холодный комок. Пища, казалось, залегла свинцовой тяжестью в желудке. «Боже мой!» Было два часа дня, когда шеф Шипли и старый полицейский подошли к двери камеры. Не говоря ни слова, полицейский открыл ее. Мистер Кайчим вышел в коридор и чуть задержался, надевая пиджак, пока запирали дверь. Он шагал мелкими шагами на негнущихся ногах между двумя мужчинами, даже не глядя на картину на стене. — Куда мы идем? — спросил он. — Судья Болин, — сказал Шипли. — Мы отвезем вас в его дом. чтобы вы заплатили штраф. Мистер Кэтчем вздохнул со свистом. «Ладно, раз у вас так заведено, поступайте, как знаете». «Только так и следует поступать», — подтвердил шеф, глядя пустыми глазами. Его лицо ничего не выражало. Уголки рта мистера Кэччема чуть шевельнулись, выражая вымученную улыбку — Дело сдвинулось, и теперь почти завершено. Он уплатит штраф и покинет это проклятое место. Снаружи все затянуло туманом. Морской туман катился по улице, подобно клубам дыма. Мистер Кэтчем натянул шляпу и вздрогнул. Влажный воздух, казалось, пронизывает его плоть и обволакивает его кости. «Мерзкий день!» — подумал он и двинулся вниз по ступенькам, ища глазами свой форт. Старый полисмен открыл заднюю дверцу полицейской машины и Шипли предложил ему жестом сесть в машину. «А что же с моей машиной?» — спросил мистер Кэтчем. «Мы возвратимся сюда?» «После того, как вы встретитесь с судьей, — ответил Шипли, — ох, я...» Мистер Кэтчем поколебался немного, затем наклонился, проскользнул внутрь машины и плюхнулся на заднее сиденье. Он задрожал, когда холод кожаной обивки проник сквозь шерстяные брюки и весь сжался. Полицейский хлопнул дверцей, закрывая ее. Опять этот глухой звук, подобно хлопку крышки гроба в склепе. Мистер Кэтчем криво улыбнулся. Полицейский включил зажигание, и мистер Кэтчем услышал, как мотор кашлянул, пробуждаясь к жизни. Он сидел, дыша медленно и глубоко, пока полицейский разогревал мотор. Потом посмотрел в окно. Туман напоминал дым, как будто машина находилась в горящем гараже, вот только пронизывающая до костей влажность. Мистер Кэтчем откашлялся. Он услышал, как шеф опустился на сиденье рядом с ним. — Холодно, — машинально произнес мистер Кэтчем. Шеф... Ничего не ответил. Мистер Кэтчем откинулся назад, когда машина отъехала от обочины, круто развернулась и медленно двинулась по погруженной в туман улице. Он слышал похрустывание шин на влажной мостовой, ритмичный свист дворников, когда они очищали полукруглые сегменты на ветровом стекле, покрытым липким туманом. Через мгновение он взглянул на свои часы. Почти три. Полдня потеряно в этом проклятом закре. Он снова посмотрел в окно на исчезающий, как призрак, город. На главной улице туман казался слабее. Возможно, из-за морского бриза, подумал мистер кетчем и посмотрел вдоль улицы. Все магазины и офисы выглядели закрытыми. На другой стороне улицы то же самое. «Где все?» — спросил он. «Что?» — я спросил. «А где люди?» «Дома», — ответил шеф. «Но ведь сегодня среда?» — удивился мистер Кэтчем. «И ваши магазины не открыты?» «Плохой день», — проговорил Шипли. «Хуже не бывает». Мистер Кайчем посмотрел на выглядевшего болезненным шефа, затем поспешно отвернулся. Неприятное предчувствие вновь холодком шевельнулось в его животе. — Господи, что это такое? — спросил он себя. В камере ему было плохо. Здесь же, во время движения сквозь морской туман, — Еще хуже. — Это верно? — услышал он свой нервно звучащий голос. — Ведь здесь всего шестьдесят семь жителей, не так ли? Шеф ничего не сказал. — Сколько? Сколько лет вашему Закри? В тишине он услышал, как шеф с сухим хрустом сжал пальцы. — Сто пятьдесят лет, — ответил Шипли. — Солидный возраст, — заметил мистер Кэтчем. — А как возникло название Закри? Невольно сами собой вырвались у него слова. — Его основал Ной Закри. — О, понятно. Я догадался, что портрет в участке. — Верно, — подтвердил Шипли. Мистер Кэтчем моргнул. «Да — Так кто? был Ной Закри, основатель этого города, который они миновали квартал за кварталом. Было холодно. Сильная тошнота поднялась в животе мистера Кэтчема, когда в его голове неожиданно возникла идея. — Почему в таком большом городе всего лишь шестьдесят семь жителей? Он открыл рот для того, чтобы задать вопрос, но не смог. «Почему тогда здесь только...» Слова вырвались непроизвольно. «Что?» «Ничего, ничего, это...» Дыхание мистера Кэтчима стало прерывистым. «Ничего с этим не поделаешь. Все-таки он должен знать. Как так получилось, что их только шестьдесят семь?» «Они...» «Ушли!» — проговорил Шипли. Мистер Кэтчем моргнул. Ответ прозвучал вроде бы успокаивающе. Его брови нахмурились. «Ладно, что еще?» — спросил он себя, защищаясь. «Разумеется, маловероятно, чтобы Закри этот захудалый городишко был привлекательным для молодых поколений». Существует множество более привлекательных мест. Он поудобнее уселся на заднем сиденье. Разумеется. Подумать только, как сильно я хочу выбраться из этой дыры, а ведь даже не жил здесь. Его пристальный взгляд, направленный вперед за движущиеся дворники, выхватил что-то. Транспарант. висевший поперек улицы. Барбекю ночью. Праздненство, — подумал он. Они, возможно, превращаются каждые две недели в неистовых древнескандинавских викингов и устраивают буйные соревнования по починке рыболовных сетей и мастерству в трехэтажных ругательствах. И все же, кем был Закри? Морским капитаном. — объяснил шеф. — А? — бил китов в южных морях. Внезапно главная улица закончилась. Полицейская машина повернула налево на грязную дорогу. Сквозь стекло мистер Кэтчем видел проносившиеся темные кусты. Звучало лишь урчание мотора, работающего на второй скорости, легкий стук, летящего из-под колес грязного гравия. «Где живет судья? На вершине горы?» Он переместил свой вес и проворчал. Теперь туман начал рассеиваться. Мистер Кэтчем мог видеть траву и деревья, и все с каким-то серым оттенком. Машина повернула в сторону океана. Мистер Кэтчем посмотрел вниз на непроницаемый ковер тумана. Машина еще раз повернула и снова перед ней маячил гребень холма. Он осторожно кашлянул. — А что, дом судьи здесь, наверху? — Да, — коротко ответил шеф. — Высоко, — проговорил мистер Кэтчима. Машина свернула на узкую грязную дорогу, в сторону океана, в сторону Закри, к незащищенному от ветра дому, расположенному на вершине холма. Это был трехэтажный серовато-белый дом, в каждом конце которого возвышались чердачные башни. «Он выглядит таким же старым, как и сам Закри», — подумал мистер Кэтчем. Машина повернула, и вновь он увидел океан, покрытый туманом. Мистер Кэтчем посмотрел на свои руки. «Что это?» «Световые блики?» Или они так вздрагивают?» Попытался глотнуть, но в горле пересохло, и он сильно закашлялся. Машина одолевала последний подъем на пути к дому. Мистер Кэтчем почувствовал, как ускорилось его дыхание. «Я не хочу идти», — послышалось ему, как будто кто-то произнес эту фразу у него в голове. У него возникло дикое желание толкнуть дверь и убежать. Мускулы напряглись. Он закрыл глаза. «Ради всего святого! Остановись!» — самому себе выкрикнул он. Ничего страшного не происходило. Всего лишь разгулялось воображение. События находят объяснение, и люди находят причины. Жителей Закри также можно понять. Примитивное недоверие обитателей города — это была их социально обусловленная месть. Вот в чем смысл, в конце концов. Машина остановилась. Шеф открыл дверцу на своей стороне и вышел. Полицейский водитель откинулся назад и открыл другую дверцу для мистера Кэтчема. Чтобы удержаться, он вынужден был ухватиться за верх дверцы и припечатал ноги к земле. Затем взглянул на дом и зажмурился. Видел ли он, как темно-зеленая штора в окне задернулась? Он испуганно вздрогнул, когда его руки коснулись, и шеф показал жестом на дом. Трое мужчин двинулись к нему. «Я... боюсь, у меня нет так много наличных», — проговорил мистер Кэтчем. «Надеюсь, мой дорожный чек вас устроит?» «Да», — сказал шеф. Они поднялись по ступенькам крыльца и остановились перед дверью. Полицейский повернул огромную медную головку звонка, И мистер Кэтчем услышал резкий трезвон внутри. Он стоял, вглядываясь сквозь дверные занавески. Внутри он смог разглядеть вешалку для шляп скелетообразной формы. Полицейский еще раз позвонил. «Может быть, он очень болен?» Со слабой надеждой предположил мистер Кэтчем. Никто не обратил на него внимания. Мистер Кэтчем почувствовал, как напряглись его мускулы, и оглянулся назад через плечо. «Смогли бы его схватить, если бы он побежал?» Он снова повернул голову, испытывая отвращение к себе. «Ты заплатишь свой штраф и уйдешь», — терпеливо объяснил он самому себе. «Вот и все». Уплатишь штраф и уйдешь. Внутри дома послышалось какое-то движение. Мистер Кейчем как не храбрился, выглядел испуганным. Дверь открылась. На пороге стояла худощавая женщина, одетая в длинное до лодыжек черное платье с белой овальной брошью на шее. Ее смуглое лицо было покрыто тонкими морщинками. Мистер кэтчем автоматически снял шляпу. «Входите», — пригласила женщина. Мистер кэтчем вошел в переднюю. «Вы можете оставить вашу шляпу здесь». Женщина указала на вешалку для шляп, которая выглядела как обуглившееся после пожара дерево. Мистер Кэтчем повесил шляпу на одну из темных веток. Когда он это делал, его глаза увидели огромную картину у подножья лестницы. Он начал было говорить, но женщина указала «Вот сюда». Они спустились вниз, в холл. Мистер Кэтчем посмотрел на картину, мимо которой они прошли. «Кто эта женщина?» — спросил он. которая стоит рядом с Закри. — Его жена, — ответил шеф. — Но она... Голос мистера Кэтчема внезапно оборвался, как если бы он услышал хныканье, возникшее в его горле. Потрясенный, он подавил его, решив хорошенько откашляться, и почувствовал себя смущенным. — Все еще... «Жена Закри?» Женщина открыла дверь. «Подождите здесь», — сказала она, пропуская его в помещение. Мистер Кэтчем вошел, затем обернулся, чтобы что-то сказать шефу, но успел лишь увидеть, как дверь захлопнулась. «Послушайте!» Он подошел к двери и взялся за ручку. Она не повернулась. он нахмурился в сердце гулко билось в груди будто заколачивали сваи эй что происходит нарочито бодрый его голос отражался от стен мистер кэтчем повернулся и огляделся вокруг комната была пустой квадратная пустая комната он повернулся к двери губы задвигались когда он подыскивал подходящие слова. «Окей, это уже слишком!» Он резко крутанул ручку. «Очень веселая шутка!» «Боже, он сходил с ума!» «Я согласен на все!» Он повернулся в сторону звука и замер. Не было ничего. Комната была абсолютно пустой. Что же это был за звук, напоминавший глухой рокот водопада? «Эй — Эй! — крикнул мистер Кэтчем автоматически и снова повернулся к двери. «Эй — Эй! — повторил он. — Откройте! Кто-то во всяком случае есть среди вас, здравомыслящий? Он повернулся на ослабевших ногах. Звук усилился. Мистер Кайчим провел рукой над бровями, лоб был покрыт потом, здесь жарко. Окей, превосходная шутка, но он не смог продолжить, потому что его голос перешел в отчаянное рыдание. Мистер Кайчим слегка пошатнулся и стал внимательно изучать комнату. Его вытянутая рука коснулась стены и отдернулась. Стена была горячей. «Что?» — воскликнул он недоверчиво. «Это невозможно. Все это шутка. Это их ненормальные глупые шутки. Игра, в которую они играли. Напугай городского пижона — вот название этой их игры». «Окей!» — выкрикнул он. «Как весело! Очень весело! Теперь позвольте мне выйти отсюда, или это приведет к беде!» Он заколотил в дверь, ударил о нее ногой. Жара в комнате становилась невыносимой. Было почти так жарко, как... Мистер Кэтчем окаменел. Его нижняя челюсть отпала. Вопросы, какими они одолевали его. Свободная одежда, которую носили здесь все, кого он встретил. Богатая пища, которой его кормили. Пустые улицы. Смуглый, как у дикарей цвет кожи, у мужчин и женщины. То, как они смотрели на него. И женщина на картине. Жена Ноэ Закри, первобытная женщина с ее заостренными зубами. Транспарант, барбекю вечером. Мистер Кетчем пронзительно закричал. Он барабанил руками и ногами по двери, бросался на нее всем весом своего тела, призывал, чтобы кто... «Кто-нибудь!» — откликнулся снаружи. «Освободите меня! Выпустите меня! Выпустите!» Самое худшее заключалось в том, что он никак не мог поверить в происходящее.